Давай что ли сгоняем, сказал вдруг Югава на это озеро. Когда у тебя будет время? Слушаю и повинуюсь, ответил Кусанаги. Глава 4. Расставшись с Югавой, Кусанаги решил заехать в дом покойного Синдзи Какимото, сговорившись со своим коллегой детективом Оцукой. Из-за похорон и поминок ему до сих пор не удалось подробно расспросить вдову. Дом Какимото располагался в глубине жилого квартала на склоне холма, спускающегося к железной дороге. Пройдя в ворота, они поднялись по ступеням, ставень на гараже был опущен. Акио Кокимото была в доме одна, по понятным причинам выглядела она утомленной, но волосы были аккуратно уложены, и она оказалась моложе, чем при прежних встречах. Возможно, из-за траура на ней была черная блузка, но при этом в ушах сережки с маленькими жемчужинами видно, что одевалась, готовясь к визиту полицейских, со всей тщательностью. Она провела детектива в гостиную, довольно просторную, с большим кожаным диваном. На полках были расставлены спортивные трофеи. Судя по рисункам на них, получены на соревнованиях по гольфу. Из разговора выяснилось, что Синъити каким-то был зубным врачом. Он унаследовал клинику, основанную его отцом. "Ну вы не повезли его пациентам", подумал Кусанаги, разглядывая развешанные на стенах дипломы и награды, терпеливо выслушав сетования Акио. долго распространявшийся о том, какое тяжелое испытание, похороны и поминки, Кусанаги решил, наконец, взять быка за рога. Вы не вспомнили ничего нового со времени нашей последней встречи? Акио прижало ладонь к щеке, как будто у нее внезапно заболели зубы. После того, как обнаружили останки мужа, я много думала, припоминала, но так ничего и не пришло в голову. Ума не приложу, как вообще такое могло случиться. А насчет связи между Тыквенным озером... Еба, что мужем? Никаких идей? Увы, она отрицательно покачала головой. Кусанаги раскрыл блокнот. Кажется, я уже спрашивал, но для большей уверенности вы виделись с мужем в последний раз утром 18 августа в понедельник, так? Да, не задумываясь, ответила Акио, даже не взглянув на настенный календарь. Этот вопрос ей задавали уже не раз. В тот день ваш муж собирался на гольф. И в 6:00 утра выехал на машине из этого дома. Марка машины, Кусаноги опустил глаза в блокнот, Audi, чёрного цвета. Я ничего не напутал. Да, да, всё так и было, ответила Акио без малейшей запинки. В тот же день наш сосед Хамада всей семьёй отправлялся на отдых, кажется, в Идзу, и с раннего утра грузил на машину вещи, поэтому я хорошо запомнила. Без всяких сомнений, это было 18-го. Далее, поскольку ваш муж не вернулся, Вы на следующий день во второй половине обратились в полицию с заявлением о Розовске. Всё правильно. Вначале я подумал, что он после гольфа перепил и остановился переночевать в какой-нибудь гостинице. Но один раз такое случилось, но и на следующий день от него не было никаких известий. Я стала обзванивать людей, которые в тот день должны были участвовать в игре, но все, с кем я говорила, сказали, что мужа на площадке не видели. Я, разумеется, забеспокоилась и сообщили в полицию. А те кивнула. После того, как он утром уехал, муж вам не звонил? Нет. А вы не пытались ему позвонить? Ведь у него наверняка был при себе мобильный телефон. Пыталась много раз, но не могла дозвониться. В чём это выражалось? К примеру, гудок был, но никто не подходил? М-м, точно не помню. Кажется, на дисплее появлялась надпись, что абонент вне зоны действия сигнала или что батарейка разряжена. Ясно. Кусанаги большим пальцем щёлкнул головкой шариковой ручки, выбрасывая и убирая стержень, привычка, выдававшая его раздражение. Чёрный Audi, на котором выехал из дома Синъити Кимото, был обнаружен через 4 дня после его исчезновения на обочине скоростной трассы в префектуре Сайтама. Никакого следствия по этому делу практически проведено не было, если бы через 2 месяца школьники не нашли в озере металлическую форму, если бы им не пришла идея отлить в ней гипсовую маску, Далее, если бы учительница музыки не увидела эту маску и не обнаружила сходство с братом своей подруги, дело бы положили под сукно и на этом всё бы закончилось. В чёрном Audi были обнаружены клюшки для гольфа, спортивная сумка и спортивные ботинки. В салоне ни признаков борьбы, ни следов крови, ничего не было украдено, так во всяком случае заявила тогда же Акио Кимото. Тыквенное озеро расположено довольно далеко от места, где была найдена машина. Но, ну, конечно, нельзя исключить, что преступник умышленно отогнал машину подальше от места преступления, чтобы тело обнаружили как можно позже или чтобы запутать следствие. Машина в гараже спросил Кусанаги, подумал, что было бы неплохо ещё раз провести криминологическую экспертизу. Однако Акио с виноватым выражением лица покачал головой. Я уже её продала. Продали? удивился Кусанаги. Знаете, противно уже то, что ею пользовался какой-то неизвестный человек, убийца мужа. А потом я всё равно не умею водить, сказала она и тихо добавила: "Извините". Что ж, её можно понять, подумал Кусанаги. Кому захочется иметь под боком машину, связанную с такими неприятными воспоминаниями? Вероятно, вас уже неоднократно об этом спрашивали, но ещё раз: не было ли людей, настроенных враждебно к вашему мужу, ну или тех, кому была выгодна его смерть? «Может быть, ваш муж при жизни представлял для кого-то угрозу?» — спросил Кусанаги, без особой надежды. А Кию, держа руки на коленях, тихо вздохнула. Меня действительно уже много раз спрашивали об этом, но, право слово, у меня нет ни малейших подозрений. Возможно, вам покажется странным услышать это от меня, но мой муж был человек слабовольный да малодушие. Никогда никому не отказывал ни в одной просьбе. Даже когда ему предложили купить лошадь, он не смог отказать. Всё это время молчавший детектив Оцука поднял глаза. Лошадь? Какого вы лошадь? с интересом спросил он. Кусанаги вспомнил, что его молодой коллега был усердным посетителем ипподрома. Муж не был большим любителем скачек, но когда приятель стал настойчиво уговаривать его, согласился купить на поях. Кажется, это довольно накладно, спросил Кусанаги. Честно говоря, я не интересовалась подробностями. Акио качнула головой, жемчужные серьги задрожали, слышала только, как он обсуждал покупку по телефону. Когда состоялся этот разговор? В этом году? Да, если не ошибаюсь, весной. Акио вновь поднесла ладонь к щеке. Вы знаете, как зовут его приятеля? Ну, того, с кем он договаривался о совместной покупке. Знаю, его фамилия Сасаока. Он был пациентом у моего мужа. честно сказать, довольно противный, скользкий тип. Я его не любила. Ну, с мужем они, кажется, сошлись характерами. Говоря это, она слегка поморщилась, вероятно, с этим человеком у неё были связаны какие-то неприятные воспоминания. Вы знаете, как его найти? Да, подождите минутку. Окею, поднявшись, вышла из комнаты. Обалдеть, шипнула сука. Иметь скокавую лошадь, ну и деньжищ его этих зубных врачей. И как будто, подумав по ассоциации о зубоврачебном кабинете, почесал щеку. Ничего не ответив, Кусанаги стал просматривать свои записи. Интересно, где она сейчас? это лошадь, подумал он. Глава 5. Югавы стоял неподвижно, сунув руки в карманы хлопчатобумажных штанов. В глазах за линзами очков читалась неподдельная тоска. Какой кошмар, наконец проговорил он. Очередной раз убедился в степени падения нравов. Это зрелище даже не столько возмущает, сколько печалит. Куда мы катимся? Кусанаги стоял рядом с Югавой и тоже смотрел на озеро. Как и в тот день, когда поднимали труп, повсюду были разбросаны всевозможные отходы и груды мусора. Валявшегося у их ног автомобильного аккумулятора в прошлый раз не было. Какой позор. Только японцы на такое способны. Ошибаешься. Нельзя сказать, что это характерно только для японцев. Думаешь, в Индии сбрасывают в реки радиоактивные отходы от атомных электростанций. В бывшем СССР такие же отходы топили в Японском море. Как не развивается научный прогресс, люди, пользующиеся его плодами, в душе остаются теми же.